Служанка именем Рода. Глава 12, стихи с 13 по 15. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога. И Рода не забыта в Слове Божьем. Она не обратила никаких городов к Богу, она ничего не сделала для Церкви Христовой. Она была всего лишь служанкой, скромной служанкой у бедных людей. Когда же Петр, ангелом освобожденный из тюрьмы, постучал у ворот, то вышла служанка именем Рода. Слышит, стучит Петр. Как близко ей было все, свершающееся в апостольской общине. От радости она не отворила ворот Петру а вбежала в комнату, где происходило собрание учеников, и с бьющимся сердцем объявила, что Петр стоит у ворот. Апостолы сказали ей «в своем ли ты уме?», но она утверждала свое. Удивительный аргумент был здесь высказан собравшимися. Во-первых, стоит заметить, что никто не сказал, что она говорит неправду или что она шутит. Ни неправды, ни шутки не могло выйти из уст христианки роды. И вот аргумент. Они же говорили, это ангел его. Апостолы здесь высказывают учение о том, что ангел-хранитель бывает похож на нас. Может быть, мы на него? Пока они так рассуждали и рядили, Петр, уставший после тюрьмы, стоял у дверей и все стучал. Необычайно человеческая картина. Между тем Петр продолжал стучать. Не могли не отворить. Отворили и изумились. Это был Петр. О служанке Роде больше мы ничего не слышим, но уже знаем, что дух ее, горячий, живой, чистый, радостный, общительный, принадлежит семье апостолов Столь дорогой для нас.